Ян взял газету и прочитал заявление американца Питера Берна, члена научной экспедиции Рассела, ездившей на Гималаи. Берн заявил корреспонденту агентства Associated Press о том, что участники экспедиции видели таинственное двуногое существо в восточной части Непала, в долине реки Арун. Это существо было небольшого роста, примерно метр двадцать сантиметров, покрыто черной шерстью. На лице нет растительности, волосы на голове длинные, прямые, бегают быстро, как кошка. На глазах у Берна этот двуногий человекоподобный субъект поймал лягушку, запихал ее целиком в рот и умчался. В этом районе водятся большие лягушки, задние лапки у них достигают почти одной трети метра. Ян покачал головой. «Опять о снежном человеке!» Он протяжно зевнул и положил газету на столик. «Надоели до смерти. Тошнит». «А ты не отмахивайся», — сказал студент. «Питер Берн считает, что кроме йети, рост которых достигает двух с половиной метров, существует еще мэти, ростом в полтора метра». «Мэти» вводится в горах восточного Непала Сит Тима и Бутана. Помолчав немного, он добавил, «А в некоторых газетах недавно заговорили еще об одной разновидности человека, о так называемых микропигмеях». Джу махнул рукой и рассмеялся. «Ну, это уж совсем чепуха, только дураки!» Хуан перебил его. «В наших древних книгах, например, в Шани Хай Цзин и Шичжоу Цзи, где даются разные географические сведения, говорится о стране Ху-Го. Там жили совсем крошечные люди, ростом в несколько вершков. А в хронике младшей ханьской династии сообщается о государстве карликов Чжу-Чжу-Го. И у японцев тоже имеются легенды о вершковых карликах. «Народное предание — это дым, а он не бывает без огня». Джу обратился к Яну. А ты веришь в эти сказки? Он спит, тихо сказал студент, и, бережно сложив газету, засунул ее за пазуху. В мире осталось еще много загадок. Наверное, во всех частях света есть еще такие места, где можно наткнуться на невиданных животных и птиц, на всякие тайны. «А меня интересуют человеческие тайны», — раздался голос Яна. Он открыл глаза. «И как разгадывают эти преступления?» Джу громко рассмеялся. «Докладываешь каждый день своему хозяину эти истории, и сам пристрастился к ним». «Я полюбил эти истории совсем не потому, а потому что прочитал как-то в китайском журнале», воспоминания члена подпольной организации в Шанхае во время японской оккупации. У них все время происходили провалы, никто не понимал, в чем дело, потому что все были хорошо законспирированы. И только после войны выяснилось, что всех выдавал провокатор, и стали припоминать его поведение, слова, ряд странных случаев. Короче говоря, Если бы среди подпольщиков был человек, умеющий разгадывать тайны, он смог бы легко разоблачить предателя. И с тех пор я стал интересоваться книжками о том, как благодаря наблюдательности и правильным умозаключениям раскрывают тайны преступников. Джу махнул рукой. Но в том-то и дело, что теперь в этих книжках, которыми ты зачитываешься, говорится все меньше и меньше о раскрытии тайн. Сыщики не размышляют, а стреляют, насилуют и убивают. Они мало чем отличаются от бандитов. Книжки заполнены описаниями и переживаниями убийц и их жертв. Дверь вдруг открылась. В комнату заглянул кто-то в низко надвинутые на глаза шляпе. Я, оглядев всех, захлопнул дверь. — Кто это? — спросил Ян. Джу пошевелил густыми бровями. «Кажется, полицейский шпик. Я знаю его. Он метис. Мать у него китаянка». Джу кивнул головой Яну. «Ты должен помнить его. Когда в нашей типографии печатали для нас листовки, этот тип бегал по ночам по всем типографиям, хотел застукать на месте, следил за наборщиками. Наверное, и за тобой ходил». Ян потер пальцем лоб. Помню. Зовут его Микки Скэнк, то есть Микки Вонючка. Когда здесь были японцы, он работал в их жандармерии. Но после возвращения англичан его почему-то не арестовали. «Значит, сразу же оказал какие-то услуги англичанам», — сказал Джу. «Такая мразь умеет угождать всем». «Когда я шел сюда», — прошептал Хуан. На углу стояли двое полицейских, а обычно стоит один. И в вестибюле болтались какие-то подозрительные типы. Наверное, в гостинице остановилась какая-нибудь важная персона. Ян сказал, охрану гостиницы усилили по просьбе старика Фу. На днях он заставил обить дверь его номера железом. Хозяин сперва отказался, но потом согласился старик боится чего нибудь спросил хуан наверное раньше выходил иногда погулять вместе со своими прислужниками а теперь никуда не выходит заперся в своей спальне таинственный старик хуан улыбнулся а в общем история в твоем духе если будешь таким богачом поневоле станешь таинственным Наверное, нажил деньги таким путем, что приходится бояться всех. Джу поднялся и стал потягиваться. «Уже поздно, пойдем, а то чего доброго подумает, что мы собираемся прикончить этого старикашку». «Мы, пожалуй, не похожи на убийц», — Хуан повернулся к Яну. «Интересно, вот ты перечитал много книг об убийствах. Можно ли узнать убийцу по внешнему виду?» Подумав немного, Ян ответил, «В детективных романах убийца никогда не бывает похож на убийцу. А как в жизни? Не знаю».